Надежда Мамунова «Эх, милый-то мой начальник!» Сказала бабка певуча «Бог он все видит, все прегрешения людские, все людские доблести» «Конечно!» Согласился Садчиков и утвердительно покачал головой «Это вы, бабуся, верно говорите?» «А Надя когда придет?» «Она всегда тут» Сказала бабка и тронула себя где-то около ключицы. «В сердце?» Спросил Садчиков «В нем!» Убежденно ответила бабка и вытерла слезу, которая то и дело закипала у нее в левом глазу. Садчиков понял, что бабка перенесла инсульт. От этого у нее так часто собирается слеза в уголке глаза. «Ну, а здоровье как у вас?» «Нет, теперь на земле здоровье», — сказала бабка. «Вон у моей мамаши нас 13 человек было, а у Лешки-то, а у сына мого одна Надюшка. Мужик сведущий сильный, она больше не вытянул, как на одну девку». «Четверых у меня на войне убила. Алешка самый младшенький, ему пятьдесят три. Выжил. А лучше бы не выживал. Куском хлеба старуху корит, с дома гонит. Теперь, говорит, все работают. Давай, говорит мама, и ты вкалывай. А Надюшка, да ей Господь наш Всевышний, а ангел. Кто меня кормит, поет и обывает. Кто меня на земле держит. Надька, труженица девка». — Днем в магазине, вечером в техникуме, а ночью у корыта да на кухне. Так вот я тебя и спрашиваю, сыночек, есть бог на земле или нет? — На земле нет, в небе, наверное. — Санта крещеный? — Не знаю. — Как же ты не знаешь, сынок, а? Это дело все знают. — Я сирота, мамаш, меня в приют подкинули. — Ах ты, гаремый-ка! запричитала бабка. — А гляди обратно, боженька. — Вот ты такой Далдон с его милости вымахал. — Верста верстой. А раньше такие в Лейб-гвардии его величества государя-императора служили. — Мой дед в гусарах был, в империалистическую его положили. Два метра росту имел. — Как столб? — Натька в его пошла. — Красавица, рослая. Не то что пиглец сейчас ходят безо всякого женского достоинства. Грудей нет, чем детей-то кормить будут. С пальца не пососёшь. А у нынешних не цицка, а кокиш. А как карточки, Надя, есть? Есть, миленькие, есть! Вон она, в альбомчике на комоде стоят. Управду взял альбом и передал его Садчикову. Надежда Мамонова строго глянула на Садчикова. Глаза у нее были маленькие, рядом с ней стоял парень в форме летчика. Жених? спросил Садчиков. Жених! вздохнула бабка. Тут в переулке жил. Ничего, парень? Да ничего так, шупленький только. — Ручище длинное, а я, как твои полетки. В плечах тоже не широкий, щупленький. Я, на ты говорю, щуплый он и я щуплый. — Бабусь, — спросил садчиков, — а Костя-то давно не заходил? — Давно. — Поругались. — Да нет, он же теперь в Белоруссии служит. — Жених. — Ну да, Коська его зовут. — Нет, я про того Коську спрашиваю про Черникова с шрамиком на лбу. — Назаренко его фамилия. — Ты, сынок, на надежду напрасно не возводи. «Она себя соблюдает, не то что некоторые». Садчиков распрощался с бабкой и, выйдя от нее, позвонил в отделение. «Пожалуйста, пошлите кого-нибудь из оперативников в ПРОДМАК номер 152 на углу. Да-да, там. Вызовите Надю Мамонову и пораспрашивайте ее о Назаренко. Может, с -с слыхала? Да, я позвоню через полчаса. До свидания».